И он садится по другую сторону миссис Джессоп и начинает печальную историю о том, как в девяносто году в долине Санта-Рита во время девятимесячной засухи он и ламли Микинное рыло заключили пари на седло с серебряной отделкой, кто больше обдерет издохших коров.